Глава десятая Как только открылась дверь через заваленный трупами царусов порог, тут же шагнула внушительного вида дама в армейском камуфляже и, потеснив меня крепким плечом к шкафу, решительно прошла в комнату. Сразу невольно бросился в глаза высокий рост незнакомки. Женщина была на голову выше меня, и ее красное, без следа макияжа, суровое обветренное лицо с по-мужски массивным квадратным подбородком. Остановившись в центре помещения, гостья развернулась, окинула меня хмурым взглядом и неожиданно озадачила предъявой. «И как прикажешь это понимать?» «Что понимать?» – уточнил я, нервно сглотнув. «То, что ты тут натворил, разумеется», – припечатала женщина и, скрестив руки на груди, как бы невзначай, продемонстрировала массивное фиолетовое кольцо, сделавшееся видимым на большом пальце ее правой руки. «Я не специально, так получилось», — покаялся я, потупив взгляд. «Да уж понятно, что сопливой двадцатки тут делать нечего», — фыркнула дама. «Откуда ты вообще свалился на мою голову?» Подхватив с пола пустое полотенце из-под первой партии недавно схлопнувшихся царусов, она смахнула им пыль с плюшевого дивана у стены и села, и нетерпящим возражения голосом распорядилась. «Рассказывай». «А вы, собственно, кто и что тут вообще происходит?» — спросил я в ответ. «Потом расскажу. Сперва ты!» — отрезала суровая дама. «И поторопись, до темноты осталось всего два часа, а нам еще до укрытия бежать». «Укрытие?» «Не отвлекайся. Как тебя зовут?» «Сергей». «Я Серафима». «Очень при...» «Кольцо развития давно получил?» — перебила дама. «Неделю назад». «Твою ж мать!» — скривилась собеседница, как от зубной боли. «Вот и чего мне теперь с тобой таким шебутным и неумелым прикажешь делать?» «Да объясните уже мне!» «Нет, сперва ты!» От взаимных пререканий отвлекла очередная серия хлопков на ковре. Подошло время выпадения ртутных капель энергосути из второй стаи мертвых царусов. «Потом добычу свою соберешь», — пресекла мое движение к опустевшему полотенцу дама. «Она никуда отсюда не денется. Рассказывай, Сергей, каким ветром тебя сюда занесло». Я не стал перечить и выложил все, что знал. Рассказал, как, вернувшись несколько дней назад с офисной тренировки в общагу, угодил в ловушку хаосистки Линды и почти четверо суток провел пленниками ее ручного кукольника. Как меня бесконечно пичкали яйцами фахжа, чем изрядно стимулировали рост хаоса в энерготипе, но ограниченный запас яиц у хаосистки не позволил ей довести коварную задумку до конца, и я попал в смертельно опасное положение. Как, спасаясь от мстящего за оскорбление хозяйки кукольника, наткнулся взглядом на случайное зеркальце и неожиданно переместился зеркальным порталом в эту запыленную квартиру с хозяевами царусами. Как везение, смекалка и своевременно открывшийся навигатор – Позволили мне не только отбить квартиру у теневых тварей, но позже заманить в изобретенную ловушку и все стаи царусов с подъездной лестницы. Пока я говорил, серии хлопков еще дважды прозвучали в комнате, и к концу моего рассказа все полотенца на ковре, избавившись от мертвых тушек, обзавелись подвижными ртутными каплями. «Знаешь, а ты впрямь везунчик, Сергей!» – покачала головой Серафима, подытоживая услышанное. Байку об отражениях вечности, зеркалах, открывающихся порядочником в минуту смертельной опасности, много лет назад мне рассказал наставник, и до сегодня я считал ее красивой сказкой. Ты первый мой знакомый, кому удалось сбежать от смерти отражением вечности. Твоя хаосистка не соврала. С неусвоенными яйцами фахжа в желудке, по возвращении в родную параллель, тебя ожидала мучительная смерть. А свернутая аномалия, куда будучи низкоуровневым практикантом, ты невероятным образом исхитрился переместиться, из-за отсутствия здесь равновесия и смешения законов порядка и хаоса для безопасного усвоения яицфаг же подходила идеально. Значит, я сейчас в аномалии? Ошарашенно пробормотал я. В свернутой аномалии, привыкая к точности формулировок, практикант в жизни пригодится. Мыкнула Серафима. — И одним лишь попаданием сюда твое сумасшедшее везение не ограничилось. Из сотен квартир этой высотки ты угодил аккурат в захваченную царусами, самыми безобидными представителями местной фауны, справиться с которыми даже тебе оказалось вполне по плечу. — Ну, спасибо, — проворчал я. — Чего-то на лестнице никого, кроме царусов, я не заметил. — И слава богу! В противном случае очень сомневаюсь, что ты дожил бы до этого разговора со мной. К счастью, у большинства местных обитателей активная фаза жизнедеятельности наступает ночью». «Странно, в теневой параллели же всегда светло. Не знал, что тамошние твари предпочитают ночную тьму». «А я разве сказала, что это теневые твари?» – хмыкнула Серафима. Мой ответ прервала знакомая череда хлопков. Исчезла последняя стая перебитых царусов, и на заляпанном кровью пороге вместо сгинувших трупиков-пушистиков появились и стали неспешно перекатываться навстречу друг дружке ртутные капли энергосути. «Это свернутая аномалия, Сергей. Теневые твари, по сути. Здесь такие же гости, как мы с тобой». Не дождавшись, ответной реплики продолжила вещать Серафима. И местные здесь не теневые, а аномальные твари. Какие они? Чертовски опасные, особенно для толком необученного неумехи двадцатки». «Да чё, блин, сложно, что ли, ответить?» «По мне еще тут», — фыркнула Серафима и рывком поднялась с дивана. Все хорош лясы точить, договорим в убежище, собирай свои трофеи и выдвигаемся». Опустившись на корточки, я потянулся кольцом к горошине энергосути, самостоятельно образовавшейся на полотенце слиянием воедино всех выпавших со стаи царусов артутных капель. Но тут же был остановлен рукой Серафимы, неуловимо быстрым, смазанным рывком, вдруг преодолевший разделяющие нас метры и оказавшиеся на коленях напротив. «Сережа, я сказала, собирай, а не поглощай», — сделала мне строгий выговор женщина-молния. «Ты сегодня энергосутье уже по бровище накачался. Дневной лимит в разы перевыполнил. Чудо, что в кому от передоза не впал». «Да какая еще нафиг кома? Энергосуд же, наоборот, меня энергией живительной заряжает. И до да кучи еще очки развития и бонусы начисляет», — возмутился я, продолжая отчаянно тянуться кольцом к источнику эйфории. Но перехватившая мою кисть женская рука была непреодолима, словно каменная десница. «Похоже, у тебя, малец, уже стойкая зависимость к этой дряни развилась», – покачалась головой Серафима. «От греха подальше, пусть пока твои трофеи у меня побудут на хранении». «Не дожидаясь моего согласия, дама подхватила свободной рукой горошину с полотенца из-под моих пальцев». Отпустив меня, Серафима ловко переместилась на коленях дальше по ковру и собрала горошины с двух других полотенец. И первой же, метнувшись к порогу, добавила к объединенному шарику энергосути трех стай, еще не слившиеся в единую горошину ртутные капли четвертой. Запоминая, получилась слитная энергосуть уровня 9,1», объявила Серафима под моим ненавидящим взглядом разгибая спину, поднимаясь на ноги и спокойно убирая похожий на лесной орех ртутный шарик в карман штанов. «Так нечестно!» – досадливо хлопнул я ладонью по ковру. «Сама говорила, это моя добыча!» «Преодолеешь зависимость – отдам. Сергей, правда, время нас уже поджимает. Хорошко призничать, вставай и пошли!» «Но я хочу сейчас!» «А я хочу схватить тебя за отросшие патлы и от души приложить несколько раз мордой о стену!» Зло ревкнуло в ответ Серафима. «И клянусь, сделаю это, если ты немедленно не оторвешь от пола свою задницу и не пойдешь пока еще добровольно следом за мной. Ну, считаю до трех. Раз...» Памятуя, как быстро способна действовать эта с виду грузная дама, когда ей нужно... Я благоразумно подчинился, вскочил на ноги и, понурив голову, поплелся за серафимой к выходу из квартиры.